«Темный лес». «Будь с б у д ь т нас вещами на выход!» У моей камеры стоял целый отряд надзирателей в черной униформе. Мне бросили большой полиэтиленовый мешок для вещей. Я тяжело в з д о х н у л а понимая, что спрашивать, что будет дальше бесполезно, и стала собирать в мешок вещи. «Поторапливайся, у нас нет времени тебя ждать!» скомандовала одна из женщин. «Я могу позвонить адвокату?» спросила я. «Нет!» рявкнула женщина мне в ответ. Это нарушение мер безопасности. А я-то по своей наивности считала, что в Америке право на связь с адвокатом святое. Про себя подумала я, но слух ничего не сказала. Я ускорилась, просто сбрасывая все в перемешку в большой мешок. Когда через пару минут сборы были закончены, мешок мне приказали погрузить в уже ожидавшую в коридоре желтую пластиковую корзину на колесиках, в которой я также перетаскала мои канцелярские коробки с документами. Меня заковали в железо, и п р о ц е с с е со мной во главе Неизменно придерживаемый за плечо грузной женщиной-надзирателем, последовал по пустым коридорам и л и ф т о м на первый этаж здания. Там, в приемном отделении, где я уже была, когда м н е только доставили в тюрьму, ждали два маршала, мужчина и женщина, жующая жвачку. Меня завели в маленькую, похожую на кладовую камеру, составленную ведрами, швабрами, метлами и сильно пахнущую бытовой химией. — Раздевайся, — приказал мне маршал. и провела уже привычный обыск моего голого тела на предмет наличия запрещенных вещей. Убедившись, что у меня нет контрабанды, мне сказали одеться. Надели кандалы, наручники и цепь на пояс. Повели в гараж, где уже ждал микроавтобус-автозак. По пути я успела попросить надзирательниц вашингтонской тюрьмы отдать все мои вещи девочкам из соседнего отделения, которые, как я знала, никогда не смогут себе позволить таких подарков из тюремного магазина, которые мне доставили по заказу друзей с воли. К сожалению... В ответ на мою просьбу они только рассмеялись, успев к моменту завершения моего досмотра в кладовой уже накрыть стол и выставить на него имеющиеся у меня в мешке конфеты и печенье. Сердце от страха было готово выскочить из груди. т е л о было к вечеру, а в это время в суд не забирают. Адвоката мне позвонить не дали, а значит, никто не знает, где я и что происходит. По маленькой деревянной подставке лесенки я залезла в машину. За мной захлопнулась тяжелая дверь автомобиля, водитель завел двигатель. Когда тяжелая дверь гаража уползла наверх, меня повезли помедленно погружающемуся в ночь городу в неизвестном направлении. Дорога сперва шла по людным улицам, где теплым вечером прогуливались влюбленные парочки и мамочки с колясками, а потом мы съехали на дублер, и за окнами оказался лесной массив. Женщина-маршал повернулась в мою сторону и сквозь пластиковую перегородку с металлическими решетками прокричала «Ты классическую музыку хочешь?» «Извините, мэм!» Прокричала я в ответ, игнорируя ее вопрос. «Куда мы едем?» «Как приедешь, узнаем!» Рассмеялась она и отвернулась. А из динамиков громыхнуло лебединое озеро Чайковского. От этого, на первый взгляд безобидного вопроса, волосы на моей голове зашевелились. Мое положение было незавидным. Меня, закованную в цепи по рукам и ногам, везли двое военных в неизвестном направлении ночью через лес под классическую музыку. С учетом всего произошедшего по нарастающей за последний месяц и болезненном восприятии действительности после пережитых лихих 9 0 х ничего хорошего впереди меня не ждало. Вопрос был один. Насколько плохим будет то, что меня ждет?